Глава одиннадцатая Эльдавир все время, пока мы летели до аббатства на орле, молчал, хотя в прошлый раз мы с ним разговаривали о том о сем. Он просто изучает меня, стоя в уголке, и что самое удивительное, отводит глаза. Отхожу к нему, раз все идет не по сценарию, ты уже похер. Учитель, ты чего шарахаешься? Шарахаюсь? «Нет, я не шарахаюсь. Скорее, по-новому оцениваю свои услуги тебе». «В плане?» «В том плане, что я тебе больше не учитель. Скорее, наоборот». Заталкиваю резко разрастающееся чувство собственной значимости куда подальше. «Странно, что вы все оцениваете меня только по изменившейся внешности». «По внешности?» «Нет, ты ошибаешься». «Внешность не играет никакой роли. Осмотрись». «Так и делаю. Клоу штупит в угол. Гримс с прищером косится на меня. Торн задумчиво теребит кожаные ремешки на доспехах. И он обухтит что-то неразборчиво. Лес старается вообще не смотреть на меня. Я уж не говорю про бандитов-бомжей, которых змеи еще не убили. Пока что не убили. Они откровенно трясутся и, судя по перешептыванию, сами не знают от чего. Они выглядят странно. Без за меня... «Ты знаешь, что происходит с сосудом эфира после восьмой ступени?» «В теории?» «В теории. Разумеется, в теории. Потому что на практике мало кто сталкивался с теми, кто обладает такой силой. Я не знаю, что с тобой произошло и почему ты стал таким, но могу предположить, когда это случилось. Скажешь, где ты пропадал целый месяц?» «Не могу». «Так и думал. Догадываюсь, что это проделки Джира». Что он с тобой сделал? Его зовут Костя, мыкаю я. Его зовут так, как ему хочется. Если ты еще воспринимаешь меня учителем, запомни. Легко полученная сила не сила вовсе. Рано или поздно ты на ней споткнешься. Ага. Спасибо за философский совет. Ну, киваю на бомжей. Чего они так напрягаются? Эльдавир отвечает не сразу. Ты должен научиться заглушать свою волю. Какую еще волю? Ее еще называют «королевской волей». Это аура, исходящая от сильных сосудов эфира. Посмотри на них. Один бандит бросил работу и сейчас просто сидит и тяжело дышит. Другой никак не может поднять трясущимися руками кирку. А ведь знают, что за отлынивание огребут. Представь, что они размером с горошину, и их заперли в одной клетке с драконом. Пусть дракон и утверждает, что он мирный, Но сможет ли Горошина посчитать его таким? Или она будет испытывать постоянное напряжение? Хочешь сказать, что они меня боятся? Эльдовир на этот раз не отводит от меня взгляда. Все, кого ты не считаешь своим союзником или другом, не будут бояться, но будут чувствовать себя так, будто за ними кто-то наблюдает. Кто-то очень сильный, а его мотивы неизвестны. Как ты понимаешь, в таком состоянии долго не протянуть. Осматриваюсь, подмечаю разное. Иона точит кинжал, то и дело роняя точильный камень, что на нее совсем не похоже. Лия стервенела перебирает глиняные тарелки, без какого-то смысла. Ставит, снова поднимает, снова ставит. Торн вроде бы не изменился, но хмыкает каждую минуту. Тину еле видно в тенях, она будто прячется. Другие члены гильдии злодеев ведут себя не сильно адекватнее. хотя она рано играет, как ни в чем не бывало. Будто и не замечает меня. Может, у нее иммунитет? Понятно. Я кисло улыбаюсь. Чем слабее те, кто рядом с тобой, тем сильнее на них давление. Они даже не понимают, что с ними происходит. Ясно. А ты тоже напрягаешься? Не совсем. Я ближе всех к твоей силе, но... Да. Мне хочется отойти от тебя подальше. Уголок его губ слегка приподнимается. «Но я-то понимаю, от чего это ощущение, не могу с ним бороться. Другие нет. Просто помни, что королевская воля тоже инструмент. Им можно пользоваться, чтобы напугать или впечатлить. Ладно, давай я покажу тебе, как глушить ее. Тебе повезло, что не очень сложно. Нужно всего лишь воображение». Сижу на камне, оставшемся куске от церковного забора. Когда-то я уже здесь сидел, на этом самом камне, неподалеку от аббатства, в месте, которое считается проклятым. Ноги приятно греет тепло костра, а вечерний ветерок, наоборот, продувает подмышки. Я снял рубаху и окончательно горил мускулистый торс, замком сомкнув руки на затылке. Хоть какая-то альтернатива освежающему душу или купанию в речке. По неведомой физиологической причине я стал потеть, как старый кабель в пустыне. Ополаскивается из в каждые 10 минут задрало. Учитывая, что это питьевая вода из анклава, за которую я заплатил жизненной силой, получается затратно. Водоемов поблизости нет. Разовешая от стеснения Лия приводит меня в порядок, состригает бороду и челку. Спрашиваю. «Что думаешь, похож я на знатного аристократа?» Лия больше не чувствует напряжения, наоборот, она мило улыбается. Научиться глушить ауру оказалось и правда несложно. Представил себя цветочком, и все. Да-да, Альдавир так и сказал. Слабые воли сразу воспринимают тебя чем-то милым, а некоторые даже почувствуют аромат гладиолусов. Хотя для недругов будешь скорее кактусом, но не внушающим опасения. Можно вообразить себя камнем, тогда вообще ауры не будет. Вот только я могу представить себе цветком, а камнем сложнее. Воображение он все время лыбится и отказывается становиться неживым объектом. Так что пока я потеющий Римус Гладиолус, глава гильдии злодеев. Угу. Лия втягивает носом в настоящий мужской аромат. Чем больше с меня состригает шерсть, тем больше взглядов я притягиваю. Да и сам удивляюсь все больше и больше, поглядывая на свое мутное отражение в латном доспехе Торна, сидящего напротив. «Ох, Кто бы мог подумать, что толстяк Римус Гален окажется настолько красавчиком в тридцать лет? Я и в девятнадцата был неплох, но сейчас... Раньше я выглядел как смазливый шкет, с которым многие вели себя соответственно, а теперь аристократ с тяжелым взглядом, широкими скулами, в жёсткой щетине, чёрными волосами и широченными плечами. Я отчетливо вижу в себе черты своего отца, Эра Эдмунда Галена». Да что уж, скорее он теперь лишь моя дешевая копия. В глазах Иона и Ли я подмечаю подобие озволнованности. Понять, что их гложет несложно. Теперь они просто крестьянские девочки на фоне увеличественного аристократа. Маленькие и незначительные, недостойные грозного альфа-самца. Осматриваюсь. Все это я уже проходил. Все это уже было. Точнее, почти все. потому что идти по записанному сценарию сложно. Все мои попытки сделать так, чтобы будущее стало похожим на то, каким я его знаю, провалились. В первую очередь этому мешает внешность. Члены гильдии злодеев задают вопросы, которых в прошлый раз не задавали, и делают то, чего в прошлый раз не делали. Например, если раньше Торн вызвался провести спарринг, чтобы проверить мою новую силу, то сейчас он от него отказался». Лишь мельком осмотрел меня с ног до головы и хмыкнул и тихо пробубнил что-то типа «я не ввязываюсь в проигрышные поединки». Иони он тоже строго-настрого запретил связываться со мной, несмотря на ее жгучее желание. Сказал, что если она не может оценивать силу противника, то уже проиграла. В общем, раз не было дуэли, значит, я не смог впечатлить Иону своей божественностью, как в прошлый раз. Хотя, похоже, я впечатляю их сильнее одним лишь своим видом и аурой. Альдавир садится рядом. Да чтоб тебя. Опять все не так, как было. Ты забрал Джира долг. Он признал поражение в проигрыше. Понятно. Он про дневники, кости. Не забрал. Он молчит. Пропал куда-то. О, да неужели, мастер? Меня, кстати, тоже терзает вопрос. Чего это вы не затрагиваете эту тему? «Я признаю поражение. <смех> Хотите, расскажу вам о моих записях?» «Может, ты вправду помолчишь? В прошлый раз так и было, а сейчас что изменилось?» «Магия, мастер!» Альдавир с нескрываемым подозрением смотрит на меня, но молчит. Хмыкаю. «Не только у Кости есть свои особенности. Я, например, умею иногда затыкать свое любопытство. Это спасало меня не раз». Если там стихи, то я разочаруюсь как коллекционер. А если какая-то тайна мироздания, то по-любому создам себе дополнительную головную боль. Я с уважением отношусь к словам «чем меньше знаешь, тем лучше спишь и всему свое время». Вот разберусь с другими делами и спокойно займусь этим. На плечо запрыгивает принцесса. И снова на жаба, но на этот раз я знаю, что с ней делать. «О, да!» «Знаю». Как и в прошлый раз, Гримс и Клоуш покинули нас. Я тогда думал, что Гримс у меня на крючке, но он пропал. На этот раз я так не думаю, поэтому отправил за ним Тину, велев не попадаться на глаза вообще никому и не предпринимать никаких лишних действий, особенно не давить бабочек. но приказал вернуться строго через два часа ибо у нас по плану в это время проникновение в аббатство с последующим спусканием штанов с профессора примуса к счастью мир не превратился в труху и теина вернулась вовремя сообщив что гримс воспользовался скрытым лазом в канализации и проник в аббатство потом долго шел по улочкам и скрылся чуть ли не в самом неприметном домике аббатства дальше даже тена не стала лезть из за многочисленных сигнальных ловушек да уж не некуда. Лас само аббатство. Кем нужно быть, чтобы знать о таких проходах? Может, тоже воспользоваться? Так, нет. Сделаем все, как было раньше. Почти все. Вскоре я со своими дамами уже стою в очереди. В той самой. Довольно быстро конфликт с Примусом повторяется один в один, с одним только маленьким исключением. но я предупредил заранее, чтобы она не выбалтывала мое настоящее имя. Ее реакция меня удивила. «Ты меня за андуру держишь, что ли, Римус?» Костя с этой ситуацией прямо расхрюкался. В общем, я заглушил ауру и представил себя камнем, чтобы все в очереди не разбежались от моего безграничного величия. В памяти сплыли мои прошлые реплики и действия. Такое ощущение, что тело само повторяло все то, что делало раньше, в идеальной последовательности. Я следил за каждым своим словом и интонацией. Стало ли снова спускать штаны с профессора? Я не знаю. От слова совсем. Я не знаю, на что это повлияет и как изменится будущее, но одно понимаю точно. Примус — лицемерный старый пердун, грамотно прикидывающийся мудрым. Уничтожая его репутацию, я сщаю себя спасителем психики сотен студентов. Костя еще, блин, подстрекатель. Сказал, что если я этого не сделаю, то Примус станет директором после Лилипута. Мол, это будет конец последнего оплота магии, каким бы плохим он ни был. Старый хрен в роли нового директора полностью подорвет авторитет Академии, некромантов в мире станет больше, откроются другие образовательные учреждения, в разы суровее и беспощаднее. Слова о кости отдаются в ушах, когда мы в пятером заходим в гильдию авантюристов. Я уже был тут, я уже видел этих людей, я уже повторял эти слова. Разница лишь в том, что голос Кости не затихает в голове. «Казалось бы, вы изменили будущее, всего лишь спустив штаны старику. О, это звучит двусмысленно! Твои шутки давно на дне, Костя. «О, это еще снизу никто не постучал, мастер. Одно незначительное действие, и все идет крахом. Или наоборот, мир преображается и превращается в утопию. Зная будущее, вы делаете реальность податливой, Он очень хрупкой. Серая Грива на арене не вызывает у меня того трепета, как раньше. Я прекрасно помню, как его победить. Это уже не бой, а так цветочки. Смотрю на него безразлично, и это что-то меняет. Ах, ты женок!» Рычит Серая Грива. Его злость чувствуется почти физически. «Раньше такого не было». Вздёргиваю бровь, хотя делать этого не должен. «Мастер, мастер, как нехорошо-то получается. Вы опять все испортили. Вы только что очень оскорбили серую гриву». Врубая ускорение и легко ухожу от когтистой лапы, наклоняясь снова мимо. Не оборачиваясь, чуть слоняю голову, и удар в волчарес, но приходится лишь по воздуху. «Да как ты смеешь грязную шапку?» Зал оживает, гудит, еще сильнее, чем в прошлый раз. Мастер, хищники чувствуют эмоции. Как думаете, что он чувствовал от вас раньше, а что сейчас? Упс. Точно, гордость сильного волка уязвлена. Он видит вашу унылую морду. Чувствует, что вы даже не считаете его противником. На моих глазах зверь-человек становится просто зверем. Огромный черный волк стряхивает в Себя человеческую одежду Его шерсть встает дымом, а слюна стекает На пол Волк размером с небольшого медведя Это совсем не шутки Хотя не впечатляет Я уже это проходил, только превращаться Он должен был позже Мы пропустили целый пласт важных разговоров Мастер Болтом его своим огромным Они не позорно ли следовать правилам Кстати, говоря, что серая грива Тот еще говнюк, многих жил сосута «Возможно. Хотите его прибить? Ну ради чего?» «Колечко-то интересное». Костя молчит, и мне это нравится больше любых его слов. Уворачиваясь от очередного удара лапой, хмыкаю, на что волча развереет еще больше. А ведь хмыкаю я не на него, блин. «Кость, ты ведь не думаешь, что я забыл, как называется то колечко?» «Ты и думаешь, я забыл, как называется это колечко?» Передразнивает Костя. «Верно. Персень первого. А мы теперь знаем, кто у нас тут первый». «Мастер, и что вы сделаете? От плетения десятого круга у вас пупок развяжется. Это единственное условие получения перстня первого. И даже если бы получилось, этот артефакт – один из величайших реликтов аббатства. Его вам не отдадут. Мне кажется, у вас проблемы с самооценкой собственных сил. Почувствую себя всемогущим». «Но это скоро пройдет, не сомневаюсь. Очень скоро найдутся те, кто поставит вас на место. Вдохните, выдохните, подумайте». «А ты чего так разнервничался? Знаешь, мне захотелось этот перстень еще больше. Неужто забыл, что я глупый муравей, часто действующий нерационально?» «Ну, я предупредил». «Ага, предупредил. Что ж, попробуем». Я выковырял из кости намного больше, чем он думает. Попробуем.